Черчилль, критиковавший либеристов за неудовлетворительное руководство делом перевооружения Англии, принял решение о том, чтобы перевооружение осуществлялось несколько менее интенсивно. Правительство Эдли имело в виду израсходовать на гонку вооружений четыре миллиарда семьсот миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Черчилль же запланировал израсходовать эту сумму за четыре года. Это удивило многих. Дело, однако, было не в том, что правительство Черчилля стремилось замедлить темпы перевооружения. Оно понимало, что возложенное лейбористами на Англию бремя слишком тяжело для экономики страны, и, опасаясь экономического краха, несколько облегчило его. Что касается внутренней политики, то здесь консервативное правительство никаких радикальных изменений не внесло, хотя эта область деятельности лейбористов подвергалась в свое время ожесточенной критике со стороны Черчилля. Система социального страхования продолжала действовать в том виде, в каком она была создана лейбористами в первые послевоенные годы. Даже в таком важном для консерваторов вопросе, как национализация, правительство Черчилля мало что изменило. Были геноционализированы лишь металлургическая промышленность и автомобильный транспорт. Разрыв между политикой консервативной и либералистской партий все больше и больше сокращался. Это становилось отличительной чертой политической жизни послевоенной Англии. Внутриполитические проблемы по-прежнему мало интересовали Черчилля. В этой сфере его министры действовали со значительной долей самостоятельности. Премьер сосредоточил свое внимание прежде всего на вопросах внешней политики. В январе 1952 года Черчилль направился в Соединенные Штаты для встречи с президентом США. Он с помпой в стиле военных лет прибыл в Америку в сопровождении большой группы советников и сотрудников. Переговоры касались ряда важных проблем. Черчилль хотел получить у американцев помощь для осуществления программы перевооружения. Была достигнута договоренность о том, что Соединенные Штаты поставят Англии сталь в обмен на цветные металлы. Еще в 1948 году лейбористское правительство разрешило создание на британских островах американских военных баз. Теперь Черчилль договорился с американцами. Что в случае войны эти базы будут использоваться по взаимному согласию обоих правительств. Участники переговоров подтвердили свою готовность консультироваться в дальнейшем по всем важным вопросам, затрагивающим проблему войны и мира. Президенты и премьер-министры обещали поддерживать создаваемое европейское оборонительное сообщество и использовать Западную Германию в военных блоках. участниками которых являлись Англия и США. Черчилль пытался добиться американского согласия на то, чтобы в армиях стран НАТО на вооружении была принята новая английская винтовка, которую англичане считали лучшей в мире. Однако американцы не пошли на это.